Глава 6 Князь Святослав ждал возвращения посольства с нетерпением и тревогой. На последнем породе обиднее всего споткнуться. До сих пор все удавалось без труда. Не предвещает ли затянувшаяся полоса везения неожиданную неудачу? Может быть, именно от этого нетерпения и от этой тревоги Святослав часто уезжал из стана, с немногими людьми уединялся в березовых рощах, или на берегах лесных озер, подолгу размягченно беседовал с ними, изменяя своему обычному немногословию. Гридние телохранители, затаив дыхание, слушали князя, и перед ними разворачивались немыслимые дали. Однажды, остановившись на берегу коричневого отторфа лесного озерка, князь Святослав сказал, «Больше всего люблю воду». Чтобы много было воды, без конца и без края. В Днепре воды много, в океи реки вятячей тоже. Но та вода бегучая, не ласковая. А вот здесь вода стоячая, спокойная, но темная, будто ночь. До теплого моря хочу дойти, до синей воды, где плавали ладьи Олега Вещего, и отца моего. Игоря Старого. И не гостем мимоезжим хочу побывать на море, но стать на берегах его крепко. Слова князя быстро разошлись по дружине, и воины заговорили о походе к теплому морю. Возвратившаяся от печенега в посольство напомнила о таком же посольстве князя Игоря, который положило начало совместному походу на Царьград. Волхвы искали и без конца находили добрые предзнаменования. Нетерпение охватывал воинов. Все ждали следующей весны. Весна 965 года выдалась ранней и дружной. Быстрее обычного очистились от ольта реки. По большой воде из Киева и Новгорода в землю Вятичей приплыло много новых ладей с воями, оружием, припасами. Войско... Множилось на глазах, и уже не хватало княжих-мужей, чтобы ставить старшими над сотнями. Печенеги, раньше обычного откочевавшие из приморских пастбищ, пригнали тысячные табуны коней. В конные дружины князь Святослав звал всех, кто умел держаться в седле, невзирая народ и достаток. До позднего вечера на приокских лугах и лесных полянах слышался конский топот, Ржание, звон оружия, повелительные выкрики десятников и сотников, новые дружинники приучались к кратному строю. Крепкие заставы перегородили тропы и дороги, чтобы на Волгу в хазарские владения не проскользнул ни конный, ни пеший, чтобы хазары не узнали о готовности русского войска. Когда наступит время, князь Святослав сам объявит о походе. А пока пусть нежится в покое и неведении хазарские правители. Пусть пересчитывают жирную десятину с торговых караванов. Внезапным весенним громом будет для них поход князя Святослава. На исходе мая, в канун змеиных свадеб, наступил долгожданный день. Князь Святослав напутствовал гонца, который отправлялся к хазарскому царю. Лишних слов перед царем не рассыпай. За многими словами малая сила, а за немногими великая. Сильный шепотом скажет, а все слышат. Крика же слабого разве что. Заяц пугается, да и то лишь потому, что отроду пуганый. Всего три слова передашь царю. Иду на вы. Сказав, молчи. Смертью грозить будут тоже молчи, помни, в твоем молчании сила. Бояре и дружинники смотрели на гонца с почтительным удивлением. Наверное, смерть отправлялся гонец. Рубаху перепоясал черным похоронным поясом, а лицом светил, безмятежен. Меча у гонца не было, только короткий нож за черный пояс заткнут. Самого себя до сердца достать, если придет крайний случай. Немыслимого мужества и жертвенности человек. По нему хазары о всем русском войске судить будут. Не на посольский разговор ехал гонец, а на смертный поединок. Доблесть показать хазарам, чтобы уязвить дух хазарского царя до битвы. Гонец двинулся к выходу тяжело ступая сапогами по еловым плахам пола. За ним потянулись из избы бояре и воеводы. Только гридни телохранители остались возле княжеского кресла. Они всегда при князе, не оставляют ни на минуту. Князь Игорь старый этот обычай завел, а Святослав посчитал полезным сохранить его. Понадобится зачем-нибудь гридни, вот они рядом, а если не надобны, то будто и нет их. Столь они молчаливы и ненавязчивы, как копья, приставленные до поры к стене. Проводив бояр, Святослав подумал, что нужно бы объяснить дружине, почему он сам предупреждает хазарского царя о походе. Сказать гридням, чтобы разошлись эти слова по дружине. «Эй, отрок!» — обратился князь к высокому светловолосому гридню, родом из Вятичей. «Замечал я, что ты смышленый, угадливый». Угадай, зачем я царя о походе упреждаю, не ведаю княже. Тот, что не ведаешь, — улыбнулся Святослав, — вижу, что и другие в недоумении. А ведь как просто догадаться, подумай сам, намного ли опередит конец войска, самое большее на неделю-полторы, если мы быстро пойдем. А сумеет ли царь за это время новых воинов собрать и обучить? Думаю, не сумеет. Что есть под рукой, то на битву и выведет, не более того. А трепет у него в душе от нашей дерзости будет великий. Решит царь, что безмерно сильны мы, если сами о походе предупреждаем. Того мне и нужно. Гридни с восхищением слушали своего князя, а Святослав, расхаживая по избе, продолжал рассуждать. И о том я подумал, чтобы всех воинов хазарского царя одним разом сразить. А что получится, если царь не успеет их вместе собрать? Разбредутся опоздавшие воины по степям, разыскивая их потом. Так-то вот, отрок. С лихованием и праздничной перекличкой «труп» отплыла судовая рать. Ей предстоял не близкий, но привольный путь по Акерике до Волги, а потом до Низовьев Великой реки, где на островах, образованных Волжскими протоками, притаилась за каменными стенами хазарская столица Итиль. Конные дружины шли к Итилю прямым путем, через печенежские степи. По дороге к ним примыкали печенежские князья, заранее оповещенные гонцами Святослава о начале похода, грозным И неудержимым было движение войска князя Святослава. Его тяжелый поступь спугнула сонный покой хазарской столицы. Приближался час решительной битвы, которая ответит на роковой вопрос «Быть или не быть Хазарии?».